Глава 25. Ника. Ребятам дали 5 минут передохнуть, пока съемочная группа меняла место дислокаций. Ника умылась. Благо, была вода, и помощница режиссера поддержала бутылку. Причесалась и разбинтовала руки. Под бинтами запеклись капельки крови. Видимо, содрала, пока цеплялась. Не страшно. Главная нога не беспокоила. Эластичный бинт хорошо держал. «Ну как?» — спросила Надя, заправляя волосы за уши. «Да никак». — хмыкнула Ника, прислоняясь к дереву. — Чувствую себя полностью выжатой. Спорт — это не мое. Мы приползли предпоследними. Спасибо Максу. Не бросил. — Максу? — озадачилась Надя. — Ну, Захарову? — пояснила Ника, не понимая замешательства девушки. — Это который сын мэра? — осторожно спросила она и обернулась на компанию парней. «Да — Да, — улыбнулась Ника. — Ты его знаешь? — Что? — говорю, ты и с ним дошел у знакома была. — серьезно спросила Надя, взволнованно ожидая ответа. — А? Нет? — Ника тряхнула головой и на силу выдавила беспечную улыбку. — Нет, с ним я не знакома. Просто пока проходили полосу, разговаривались, и я как-то машинально сократила его имя. Как же неприятно ей было оправдываться и лгать. Вроде бы и Максим уже перестал быть идеалом, недосягаемой мечтой, но и назад так просто не повернешь. Если у Артема с мамой разладятся отношения из-за ее глупости, Это будет катастрофа». Ника мысленно зажмурилась. «Нет, они взрослые люди, все поймут». Попыталась она себя успокоить. «Но все равно лучше не подставлять Артема и держаться под камерами от Егора подальше». «Привет. Чего заскучала?» Сбоку подкатил Саня и протянул жвачку. «Хочешь?» «Нет, спасибо», — улыбнулась Ника в ответ. «Как у вас дела с Надей? Какими вы пришли?» «Третьими», — довольно ухмыльнулся Саня. Надя неплохо справлялась, но какая-то она тихоня, скромная слишком, не для шоу». Ника едва заметно поморщилась. «Думаю, не стоит сплетничать у нее за спиной». Лицо Сани удивленно вытянулось. «Я не сплетничаю, я делюсь впечатлением», — фыркнул он. «Лучше поделиться этими впечатлениями с самой Надей», — тихо заметила Ника и виновато улыбнулась. «Прости, я пойду, там, кажется, уже Олег всех созывает». Ника мысленно шлёпнула себя по лбу и отправилась к поляне, на которой режиссер махал руками. И кто просил со своим мнением влезать? но ну, болтает парень, и чёрт с ним. Надо было обязательно замечание вставить. Вроде он и ничего плохого не сказал, но раздражает этот Саня. Скользкий какой-то. Итак, Олег поправил шейный платок. Викторина состоится вон в том замечательном шатре, где для вас накрыт стол. Девушки садятся с одной стороны, юноши напротив. Будете кушать, весело общаться и задавать вопросы, кому пожелаете. Единственное, по очереди. Девушка-парень, девушка-парень. Понятно? Да, — раздался нестроенный хор голосов. Все участники двинулись в указанном направлении. Ника мысленно подсчитывала, сколько им еще здесь торчать. Хотелось уже домой. Просто упасть на диван и лежать пластом. Перед телевизором, конечно, лучше. А еще лучше с пиццей или мороженым. «Привет!» Вежливо поздоровался тихий Кирилл. «Видел, ты чуть не упала. Страшно было?» «Кажется, парень искренне интересовался». Ника загадочно улыбнулась. «Не буду лгать. Это было просто ужасно!» И она тихо рассмеялась. «Даже когда вспоминаю об этом, уже страшно. А ты как? Как прошли?» Кирилл взъерошил волосы. «А мы последние. Ползли не спеша, болтали, видами любовались». Ника усмехнулась и тут же напряглась, ощущая тяжелый прожигающий взгляд в спину. Егор? Аж между лопаток зудеть начала. В шатре стояли накрытые складные столы и стулья. Ника села ближе к краю, словно готовясь сбежать, если что. Рядом села Надя. Вперед прошли Снежана, Альбина и другие четыре участницы. Сложно было сразу всех запомнить, а тем более по именам. Напротив сел Егор. Это было неожиданно и ожидаемо одновременно, но вроде вел он себя спокойно и естественно. На Нику даже не взглянул и о чем-то беспечно разговаривал с парнями. Смеялся, как обычно смеется, практически беззвучно, одними глазами, только ямочки на щеках появлялись. «Какой же он все-таки...» — мысленно задохнулась Ника. «Мужественный, обаятельный и харизматичный». Пришел ведущий и сел во главе стола. Всем участникам снова прицепили микрофоны, Поправили прически, кому-то макияж. Ника все равно не красилась, а кожа и так была нормального цвета. А вот Снежана прихорашивалась. «Ну что, детки?» — усмехнулся Сергей, беря стакан с соком. «Готовы ко второй части испытания? Как настрой?» «Отлично!» «Хорошо!» «Ужасно!» Кисло вздохнула Ника так, чтобы никто не услышал, но проницательный Сергей будто читал ее мысли. «Малыш, ты чего нос повесила? Не нравится шоу или ты после падения загрустила?» «Нет, что вы!» — нарочито весело отозвалась Ника, хлопая ресницами. «Мне все очень нравится. Безумно рада, что сюда попала». Сергей многозначительно хмыкнул и сделал глоток апельсинового сока. «А тебе уже кто-нибудь приглянулся? Присмотрелась к парням? С кем бы хотела поехать в романтическое путешествие?» Ника поперхнулась и ответила ведущему убийственной улыбкой. «Я так далеко не загадывала. Все ребята по-своему интересные, но чтобы узнать друг друга, нужно время» то есть ты не из тех кто бросается в чувство с головой и не спешишь открываться хитро поинтересовался сергей здесь есть и другие участники обворожительно улыбнулась ника почему вы их не спрашиваете я вот уверена егор хочет ответить или надя она тоже не против надя удивленно моргнула а егор хмыкнул так все настроено давайте уже приступать громко объявил режиссер ведем себя прилично матом не ругаемся не деремся «На вопросы стараемся задавать провокационные, иначе скучно будет. Готовы?» «Да!» — воодушевленно ответили участники. Ника приготовилась к атаке. Еще неизвестно, какие вопросы ей будут задавать. Судя по лукаво, сверкающим глазам Егора, он уже что-то приготовил. Какую-то подлянку.